Глава 5. Он уснул около 5:00 утра, поняв, что не дождётся ни поворота ключа в двери, ни телефонного звонка с извинениями. Прости, я тебя люблю. В четверть восьмого он услышал голоса в доме. Жуана? «Э, нет. Бэтмен и Робин. Будильник Билли закричал голосами неунывающего дуэта. "За нами опять прислали, Бэтмен". "Да, Робин, надо разбудить наших друсей". "Господи, с чего начинать? Что сказать, Билли?" "А где мамочка?" Не успел глаза открыть, а уже подавая ему мамочку. "Понимаешь, мы вчера вечером немного поссорились". "Вообще-то мы не ссорились". И мама решила уехать ненадолго, чтобы как следует «Позлиться. Вот ты, бывает, рассердишься, хлопнешь дверью и не хочешь, чтобы кто-то заходил к тебе в комнату, да?» «Да, я рассердился, когда мамочка не давала мне пирожное». «Ага». «Хлопнул дверью и не пускал ее в комнату». «Ну вот, вот». «Вот и у нас так». Мамочка разозлилась на папочку и захотела побыть одна. «А-а-а». «Так что в садик отведу тебя я». «А когда мама вернется?» «Не знаю». «А она заберет меня из садика». Проснулся минуту назад, а всё уже так сложно. Хм. Я заберу, ну или Дельма. Он помог Билли одеться кое-как, накормил завтраком и отвёл в садик. Котятки шли сегодня в цирк, так что Билли моментально забыла о семейных неурядицах и радовался жизни, как всякий порядочный укротитель львов. Так не знал, что делать: ждать у телефона, идти на работу, звонить в полицию, искать няню на вторую половину дня. Меня бросила жена. Бред какой-то. Он не умел врать, никогда не сказывался больным на работе, чтобы продлить выходные. Он считал, что врать это плохо, и даже сейчас, зная, что не может пойти на работу, не хотел обманывать. Как быть? Нельзя же позвонить и сказать, что от тебя ушла жена, как будто подхватил простуду. Он позвонил секретарше и попросил передать боссу, что неважно себя чувствует. Что случилось, спросила она. Сам не пойму, чистая правда. У него не поворачивался язык сказать секретарше, что заболел, но он обманывал себя, что ничего страшного не случилось. Затем он позвонил Тейлме, попросил забрать Билли из сада вместе с Ким и оставить у себя до вечера. Хорошо, сказала она. А что случилось? Потом объясню. Теперь он был свободен до 7 вечера. Надо дождаться прихода Жуаны и помириться. После этого следовало позвонить закадычному другу. Слушай, дружище, у меня тут такое, ты не поверишь. Однако звонить было некому. Тэд внезапно понял, что после женитьбы у него не осталось друзей, только приятели. Стоматолога Чарли его проблемы не интересовали. Тот с гордостью рассказывал, что изменяет жене Смит с сестрой прямо на работе. Марв тоже не поймёт. С Дэном он виделся только на футболе, и самой важной темой, которую они обсуждали, были сильные и слабые стороны внутренней линии защиты «Джайанс». С Ларри, который купил новую машину и продолжал катать девчонок по курортным городкам, его пути разошлись. Со старшим братом, который жил в Чикаго и сколотил состояние на торговле спиртными напитками, Тед почти не общался, бывая по делам в Нью-Йорке, Ральф, приглашал его скоротать вечер за кружкой пива и обсудить подарки родителям на годовщину свадьбы, чтобы не вышло накладки. Он не поддерживал связи ни с друзьями детства, ни с однокашниками, ни с бывшими коллегами. Вокруг жили семейные пары, и общались они семьями. Тед всё-таки позвонил Ларе, которая работала в агентстве недвижимости. Тед, дружище, как дела? Ну, честно говоря, не очень. Представляешь, Жуана меня бросила и ушла, и ребёнка оставила. Почему? Понять не имею. И что ты собираешься делать? И ещё не решил. А где она? Не знаю. Просто взяла и ушла. Да, ни с того, ни с сего. У неё кто-то есть? Нет, думаю, нет. Феминистки ей аплодировали бы. Что, что? Она так сказала. Оставила тебя с ребёнком, что же ты будешь делать? Не знаю. Чем тебе помочь приехать? Я позвоню, если что. Спасибо, Лари. Беседа ни к чему не привела, но он хотя бы снял часть груза с души. От эмоциональной и физической усталости Тэд провалился в сон и проснулся лишь через несколько часов. Рывком сел на кровать. От меня ушла жена, оставила меня с ребёнком. Надо как-то дожить до пятницы и до выходных. Может, она вернётся? Иль хотя бы позвонит. Когда Тельма привела Билли, он заботливо уложил сына спать, прочитав несколько сказок. Мальчик больше не спрашивал, где мама. В пятницу тет вновь попросил Тельму забрать Билли из садика, сказав, что они с Джоанной повздорили, и та решила побыть несколько дней наедине с собой. Хм, понятно, хмыкнула Тельма, набрав секретаршу. Он повторил жалобы на плохое самочувствие. А Джоанны ни слуху, ни духу. Дождался почты, но там были одни счета. Когда зазвонил телефон, он подпрыгнул от неожиданности. В первый раз это оказался рекламный звонок по поводу кабельного телевидения, а во второй Лари. "Как ты, малыш? Так себе. Я рассказал твою историю одной цыпочке, она полна сочувствия. Почему бы тебе не пригласить на сегодняшний вечер няню? Нет, мне надо быть дома." Так, я могу привести её к тебе, посидим, выпьем, а потом ты мне подмигнёшь, и я смоюсь, как в старые добрые времена. Нет, Ларис, спасибо. Она любит спасать людей, с виду скромница, а в постели такое вытворяет. Я тебе позвоню, Варя. Преисполненный сочувствия Лари раззвонил о происшествии с Тедом по всему городу. Вечером они с Билли увлечённо следили за приключениями слонёнка Бабара в Нью-Йорке. в Вашингтоне и на другой планете. Интересно, где сейчас Джоан. Тэд устало потянулся к выключателю. Через полчаса, когда Билли по его расчётам давно уснул, тот крикнул из своей комнаты: "Пап, а когда вернётся мама? И почему дети всегда задают вопросы в лоб?" "Мм, не знаю, Билли, но мы что-нибудь придумаем". "Что, папочка?" "Посмотрим. Спи." Завтра суббота. Поедем на велосипеде в зоопарк и повеселимся как следует. Только подумай, а пицца будет? Да! Ура! Билли уснул довольный. Они поехали в зоопарк и у Билли выдался чудесный денёк. Уже в 11:00 утра он получил свою любимую пиццу, потом катался на тележке, запряжённой пони, и на карусели. Играли на местной детской площадке. Билли съезжал с горки и завёл новые знакомства. Ужины ли в китайском ресторане тэт пока держался, но надо было что-то решать. Разыгрывать этот спектакль можно только до понедельника. А там придётся идти на работу или взять несколько дней в счёт отпуска, выиграв ещё немного времени. Жуанна может вернуться или хотя бы позвонить. В воскресенье утром почтальон принёс заказное письмо для Билли без обратного адреса. На почтовом штемпеле значился Денвер, Колорадо. Тебе письмо от мамочки. Прочти мне, пап. Написано от руки. Тэд читал медленно, чтобы Билли было понятно, да и самому себе. Мой дорогой, милый Билли. Мамочка уехала. Иногда случается, что уезжает папа, и мама воспитывает своих малышей сами. Но бывает и так, что уходит мама, а с ребенком остается папа. Я ушла, потому что должна найти всякие интересные вещи, которыми хотела бы заниматься в жизни. Это нужно каждому человеку, в том числе и мне. Быть твоей мамой — лишь одно из моих дел, а я должна разобраться с остальными. Разумеется, я останусь твоей мамочкой и буду присылать тебе подарки и открытки на день рождения. В своём сердце я всегда твоя мама. Мои поцелуи придут к тебе во сне. Мне пришлось уйти, чтобы изменить свою жизнь. Слушайся папочку, пусть он будет твоим мудрым медведем. С любовью, мама. Тэд представил на секунду, как больно ей было это писать, если ему так больно читать. Билли положил письмо в ящик стола, где хранил счастливые монетки и любимые открытки. Мамочка уехала? М-м, да, Билли. Навсегда. Сука, будь ты проклята. М-м, да, похоже на том. Она будет присылать мне игрушки. Наверное. Я люблю игрушки. У Теды исчезли последние сомнения. Она бросила их обоих. В понедельник, доведя Билли в садик, он отвёл воспитательницу в сторонку. И сообщил, что они с Джоанной расстались, и сын будет жить с ним. Женщина посочувствовала и уверила его, что уделит мальчику особое внимание. Теду хотелось, чтобы ему тоже кто-нибудь уделил особое внимание. Всё это время он питался одними бутербродами. Однако, ему пора было в офис. Он не мог позволить себе потерять работу, тем более сейчас, когда остался с Билли один. Если его акции поднялись, как только он стал отцом семейства, не упадут ли они теперь, когда он превратился в роганосца? А, нет. Это неправильное слово. Она не наставила мне рога. А кто же я? С точки зрения своего непосредственного начальника, Джима О'Коннора, он был пятнякой. Что вот так взяла и ушла? спросил тот. Угу. Застукала тебя с другой? Нет. Ты её? Нет. — Да, да. Угодил ты в переделку. Если можно, я возьму неделю в счет отпуска, чтобы все разрулить. — Конечно. — Не беспокойся, это не скажется на работе. — Честно говоря, Тед, дела в компании идут не лучшим образом. Нам грозит очередное сокращение зарплат. Лицо Теда окаменело. Неужели его акции упали так быстро? — Но, учитывая твою ситуацию, мы сделаем для тебя исключение. Ты, можно сказать, получил прибавку. Интересно, банк тоже будет так считать. А что ты собираешься делать с парнишкой, в смысле? Оставишь его у себя? Он мой сын. Ну, у него же есть бабушки и дедушки, тебе придётся туго. Теду и в голову не приходило, что Билли может жить не с ним. Джим посеял в его душе зерно сомнения. А вдруг я действительно чего-то не понимаю? Думаю, ему будет лучше со мной. Как хочешь. Ты это сам не знал, чего хочет. Он решил изучить вопрос со всех сторон. Воспитывать Билли самому не единственный выход. Наверное, можно заставить Жуану забрать сына. Правда, для этого её надо как минимум найти. Да и как её заставишь? Она сказала, что ненавидит свою жизнь. Можно подумать, она сразу передумает, если Тед выследит её в мотеле с каким-нибудь пижонным теннисистом. Ему уже мерещилось Бог знает что. Нет, ну её к чёрту, феминистка хреновая. Какие остаются варианты? В школу интернат четырёхлетнего ребёнка не отдашь. Бабушке и дедушке. У Теда давно сложилось впечатление, что за прошедшие годы его собственные родители вдоволь наигрались с детьми Ральфа. которые появились гораздо раньше. Бывая в Нью-Йорке, они почти не проявляли интереса к Билли. Как можно развернуться и уйти в спальню смотреть шоу Люси, когда твой внук делает нечто выдающееся, например, впервые в жизни улыбается. Мать всегда подчёркивала, какими хорошенькими младенцами были Ральф и его детишки. Если Билли не интересовал их даже в короткие наезды в Нью-Йорк, Что они будут с ним делать весь дождливый сезон во Флориде? Родственники жены представляли собой полную противоположность. Они слишком переживали. Осторожно, он выпадет из окна. Мам, у нас решётки. У него повышенная температура. Нет, горит. Ему просто жарко. Сегодня 30 градусов в тени. Если отдать били им, он скорее всего выживет. Падение из окна ему точно не грозит. Но захотят ли они воспитывать Билли? Может, они уже не считаются родственниками? Нет, ерунда всё это. Он мой. Сам справлюсь. Тет забрал сына из садика. Позвонила Тельма, предложила привести Билли к ним. "Что ты? Никакого беспокойства. Они с кем так хорошо играют вместе?" спросила Нетли, "нет ли новостей о Жуане? Он сказал, что Жуана не вернётся, она их бросила". У Тельмы перехватило дыхание. «Господи!» «Это не конец света», — бодрясь сказал он. «Все только начинается». «Боже милостивый!» «Тельма, не устраивай трагедии на ровном месте. В жизни всякое бывает». Говоря это, Тед не мог вспомнить ни одного подобного случая в реальной жизни. Телефон звонил мне, переставая. Он спокойно объяснял всем, что Джоанна решила покончить с ситуацией, которая казалась ей невыносимой. и поставила его перед фактом. Звонившие предлагали посидеть с ребёнком, приготовить еду, спрашивали, чем могут помочь. Мне ничего не нужно, думал он. Пусть только она вернётся. Пока Билли играл с Ким, Тэд пересматривал детскую одежду, игрушки, лекарства, стараясь понять, чего не хватает, что может понадобиться в первую очередь. Этим всегда занималась Джоанна. На следующий день пришло письмо на имя Теда. Вновь без обратного адреса. Отправлено из South Lake Tahoe, Nevada. Здравствуй, Тэт. Нам необходимо уладить кое-какие формальности. Мой адвокат отправит тебе бумаги, связанные с разводом, а также документы, которые понадобятся для оформления опеки над Билли Джоанна. В жизни не получал такого мерзотпокосного письма, подумал Тэт.